Глава двадцать четвёртая. Фиона. Тоскана. Две тысячи семнадцатый. «Я даже не знаю, что должна сейчас чувствовать», — сказала я, вытирая слёзы, бегущие по щекам, ищу рис на солнце. Мимо проплывала маленькая лодочка. Если всё, что вы мне рассказали правда, то значит мой отец с самого начала знал про роман моей матери, и всё это вообще не было секретом, а я несла груз этой тайны, скрывая её от него со своих 18 лет. Франческо внимательно посмотрел на меня, но я не могла понять значение этого взгляда. Казалось, он буквально наслаждается произведённым эффектом. Я решила, что он испытывает облегчение и радость от того, что наконец рассказал правду. Но если мой папа всё знал, сказала я. то зачем мама заставила меня обещать, что я сохраню это в тайне от него? Разве это не очевидно? ответил Франческо, потому что она хотела, чтобы Фредди верил, что ты его ребёнок. Она и Антона просила хранить эту тайну, и он хранил, и он не нарушил этого обещания до конца жизни, потому что считал себя виноватым отчасти, но не совсем. Настоящая причина, по которой Антон скрывал правду, заключалась в том, что он просто не мог нарушить обещание, данное твоей матери. Вот как сильно он её любил. Я размышляла обо всём этом, крутя на пальце кольцо-печатку. Но мой отец даже не хотел детей. Почему же мама считала, что должна лгать об этом? Потому что после аварии всё изменилось. Она знала, как он боится того, что она однажды уйдёт от него к Антону, и если бы он знал, что ты, дочь Антона, он мог просто сдаться и перестать бороться за жизнь. Она очень боялась за него. Она решила, что забота о Фредди единственная цель её жизни. Её судьба, сказала я. заботиться о ком-то, кто не может позаботиться о себе сам. Я посмотрела на Франческо. Она всегда была очень хорошей матерью, наверное, для нас обоих. Но когда-то Жан-Антон узнал про меня. Мама сказала ему, когда убедилась, что беременна, или же только потом, спустя годы. Франческо переменил позу, закинув одну длинную ногу на другую. Они с Фредди провели в травматологическом центре Турина 4 недели. А когда Фредди пришло время выписываться, чтобы поехать в центр реабилитации, Страховая компания настояла, чтобы его перевезли обратно в Америку. К тому времени она уже знала, что беременна. И она знала, что я, от Антона, спросила я: "Точно? Насколько я понимаю, да". Она сказала Антону, что сомнений быть не может. Я полагаю, женщины знают такие вещи. Ну, если только умеют пользоваться календарём, со вздохом признала я. В глубоком небе над нами парили чайки. перекрикиваясь друг с другом. «Прежде чем твоя мать уехала, — продолжил Франческо, — они с Антоном еще раз увиделись в Турине. Она попросила его приехать, и я отвез его туда. Он провел с ней час на скамейке, в парке, возле госпиталя, и все. Франческо опустил голову. В тот день он был просто убит. Наше возвращение в Монте-Пульчану было горьким, вот что я скажу. «Что она сказала ему? — спросила я. то же, что я уже тебе рассказал, что она собирается сказать Фредди, что это его ребёнок, потому что она думала, что правда лишит его желания жить, а он и так был едва жив. И Антон позволил ей делать всё так, как она считает нужным. Моё сердце раскалывалось. Я поднялась и пошла к железной ограде, выходящей на море. Может быть, они думали, что это лишь временно, что мой отец долго не протянет? И Антон только поэтому согласился молчать обо всём. Может быть, они думали, что потом всё же смогут опять быть вместе. "Полагаю, что Антон так и думал", сказал Франческо. "Но, пожалуйста, не считай, что он был плохим человеком, который желал смерти твоему отцу. Он никогда этого не желал. Он и так ощущал свою вину и делал всё, что мог, чтобы помочь твоему отцу". Я обернулась к нему. "То есть как? Финансово, объяснил Франческо, пожимая плечами, как будто я и так это знала. Вы хотите сказать, он содержал нас? Ну да, он каждый месяц посылал деньги твоей матери. Но я всегда думала, что мы живём на деньги от медицинской страховки и на выплаты от страховки жизни моей матери. Он кивнул. Так и было, но это Антон оплачивал страховой полис твоей матери, просто на всякий случай. Это была его идея, вскоре после того, как она уехала из Италии. Он хотел быть уверен, что ты не останешься без средств, даже если твоя мать вдруг умрёт. Он всегда всё планировал и очень хорошо разбирался в финансовых вопросах. Я перегнулась через перила и опустила голову. Не могу поверить, сказала я, задыхаясь. Ведь всё это время я его почти ненавидела. Я думала, он надругался над моей матерью. Господи, если бы я только знала. Меня охватило ужасное сожаление. Оно буквально сбивало с ног. Антон, мой настоящий отец, уже умер, и у меня больше никогда не будет возможности познакомиться с ним. Слишком поздно. Сердце в моей груди мучительно сжалось. Какая же я дура. Я должна была раньше начать искать правду. Я не должна была прятать голову в песок, хороня все свои вопросы ради душевного спокойствия своего отца. Пытаясь прийти в себя, я повернулась к Франческо. Но почему же Антон не нашёл меня и не сказал мне всё то, что сказали вы? Я же даже не знала, что он заботился обо мне и моей матери. Почему он позволил мне всё это время считать, что это не так? Потому что он не знал, что ты узнала правду. Смерть твоей матери стала для него ударом, но не отменила обещания, которое он ей дал, что он дождётся смерти Фреди и только потом свяжется с тобой. И он ждал этого дня всю свою жизнь. «Ведь никто не ожидал, что мой папа проживет так долго», ответила я с новообретенным пониманием. «Тридцать один год», — сказал Франческо. «Вот уж кто точно превзошел все ожидания». И пережил их обоих. Я вернулась к столику и снова села. «И что мне теперь делать? Как со всем этим жить?» Опустив руки на колени, Франческо жмурился на солнце. «Похоже, более существенная твоя проблема сейчас...» сделать так, чтобы последняя воля Антона была выполнена. Он любил своих детей, и важно, чтобы все понимали, он не лишил их наследства, хотя, конечно, с их точки зрения это выглядит именно так. Но я могу совершенно определённо сказать тебе, его никто не заставлял изменить завещание. Он хотел, чтобы его дети кое-что поняли, чтобы узнали, что надо быть благодарными и не принимать всё как должное, что надо быть независимыми. и уметь считать деньги, ради всего святого, а не идти по жизни, думая, что они растут на деревьях. У Антона была очень развита профессиональная этика, и думая таким образом, он пытался показать Коннору и Слоан, что деньги даются нелегко. Видит Бог, он пытался объяснить им это при жизни, но их мать мешала этому. Кейт нравилось баловать детей. Я перевела дух Я всё ещё в шоке от таких новостей. Не стоит. Антон понимал, что это приведёт тебя сюда, и, подозреваю, хотел, чтобы его дети познакомились с тобой и, может, научились у тебя кое-чему. Но он же даже не знал меня, возразила я. Что если бы я была такой же избалованной? Франческо покачал головой. Он знал твою мать, и он знал, какой она тебя вырастит. Мы сидели рядом, слушая тихий плеск волн. и дышали солноватым воздухом тиранского моря. Спасибо вам за всё, поблагодарил я. Даже не знаю, что бы я делала, если бы так и не сумела узнать правду. Но у меня есть ещё один вопрос. Я постараюсь ответить, если смогу. У меня не было шанса узнать Антона. Марк описывал его как тирана, а Коннор говорит, что он был вздорным. Всё, что вы мне рассказали, никак с этим не сочтетается. Каким же он был на самом деле? Франческо долго смотрел на берёзовую воду. Когда я впервые познакомился с ним, и когда его знала твоя мать, он был весёлым и страстно любил жизнь. Тиран, я был очень привязан к нему до самых последних дней, но не буду отрицать, что с ним было непросто, и временами он давал волю дурному характеру. Он утратил всю радость жизни в один момент, и с тех пор никогда уже не был прежним. Когда это случилось, когда умерла твоя мать, я думаю, вместе с ней умерли все его надежды на возможное счастье. Тучи сгустились и больше не рассеивались. И не слушай ты тех, кто говорит, что он был бабником. Он был верен твоей матери до самого дня её смерти. Но потом он просто сдался. Он был одинок. Он хотел как-то заполнить пустоту, поэтому появились женщины. Но он хорошо обращался с ними. Франческо поднял взгляд к вершинам деревьев. Я думаю, может быть, Антон с твоей матерью наконец там, вместе. Мне нравится так думать. Я представляю, что они сидят рядом и смотрят на закат и пьют хорошее вино. Я не смогла удержаться и расплакалась. Представив себе все горести, которые они перенесли, расставшись, всю вину, которую испытывали за свой роман, ту цену, которую они за это заплатили, и всё ради спокойствия и благополучия моего отца в Талахасе. С вершины холма подул сильный ветер, раскачавший высокие кипарисы, и даже сквозь слёзы я смотрела, как на неровный берег под нами накатывают волны. Когда я успокоилась, я взяла Франческу за руку и пожала её. «Спасибо вам за всё. Я никогда не забуду того, что вы мне рассказали. Я поднялась, но мне, наверное, надо идти». «Си-си!» Но прежде чем ты уйдёшь, он наклонился. У меня есть кое-что для тебя. Это может помочь тебе в борьбе с врагами. О чём вы? Он вытащил из-под стула обувную коробку. Вот доказательство того, чем твоя мать была для Антона и сколько для него значила. Я взяла коробку и открыла крышку. К моему изумлению и облегчению, она была наполнена письмами из Америки, написанными рукой моей матери. и адресованными Антону. Боже мой, она писала ему раз в год, сказал мне Франческо. Всегда в твой день рождения до самой своей смерти. Я выдохнула. Я искала их, все искали. Как они оказались у вас, Франческо? Он снова пожал плечами и скромно произнёс: Потому что я был Антону хорошим другом. Когда твоя мать умерла, он отдал их мне на хранение на случай, если с ним что-то случится. Я должен был дождаться смерти твоего отца и передать их тебе. Но он ещё не умер, ответила я. Он очень даже живой. Франческо посмотрел на море. Верно, но я не так хорошо исполняю обещания, как Антон. Так что вот, Фиона, эти письма твои. Делай с ними что хочешь, но я бы предложил тебе использовать их, чтобы защитить свои права на наследство. Это то, чего хотел сам Антон. Он знал, как твоя мать любила Тоскану и винодельню, и всегда верил, что её любовь к этому месту будет и у тебя в крови. Я опустила крышку и прижала коробку к груди. Спасибо, Франческо. Я встала из-за стола, расцеловала его в обе щёки и ушла.